Занялся рассвет 13 августа, Дня Святого Ипполита, и с первыми лучами солнца в городе вцарилось шумное оживление. В это утро процессия, сопровождавшаясь знамя, должна была пройти по улице Токуба, обогнуть дом в Аркизе-дель-Бальге, там, где ныне продолжена улица Эспидродильо, а затем направился к зданию консистории. На всем пути, так же, как на улице Святого Франциска, красовались арки и цветы. Повсюду блистали роскошью сказочные богатство тех далеких времен. Арки были обтянуты китайской тканью, расшитой многоцветными шелками. Балконы задрапированы парчой, сверкали на солнце золотые и серебряные сосуды. Народ толпился на тротуарах, заполняя улицу чуть не до середины, Прелестные дамы сидели на балконах, блистая своими нарядами, драгоценностями и красотой. Верхом на великолепном черном, как ночь, горячем коне, храня горделивую осанку, свойственную искусному наезднику, появился перед церковью святого Иполита Дон Энрико Руис де Менделуэта в сопровождении пышного отряда всадников на вороных конях.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 Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова: